Глава 25. Вы — ничтожество. Возможно, кому-то из вас попадалась на глаза история под названием «Праведная мамаша-блогерка пишет пост о детях и ставит интернет на уши». Знаменитый текст был обращением к, как оказалось вымышленной, приятельнице Дорис, которая воплотила в себе... Все стереотипы о бездетной, незамужней женщине. Бестолковая, эгоистичная, приклеена к смартфону. Каждая мать знает Дорис. Ей за 30. И она называет себя карьеристкой. Про то, что часики тикают, она прекрасно знает и говорит, что пока не нервничает. Но мы-то знаем. Она сама не своя от страха. Иногда ведет себя точь-в-точь, точь, как моя пятилетка. А что, если я завтра заболею, пропущу школу и никогда не выучусь читать? Иногда она похожа на моих двухлетних близняшек. Не успокоится, пока ей не купят точно такую же игрушку, как и братику. Вот жуть, а? Как подло и высокомерно. И в таком духе она написала целое эссе. Читатели устроились поудобнее за своими ноутбуками и высказали мамаше Святоше все, что о ней думали, да так, что от нее живого места не осталось. Помимо едких комментариев, было кое-что и по существу, однако ее репутацию это не спасло. А затем случилось нечто совершенно неожиданное. Автор, извинилась, невероятно, но факт. Она прочитала комментарии и согласилась, что читатели имели полное право негодовать. Она даже признала или сделала вид, что резкость вызвана чувством неуверенности. «Многие из вас правы. Да, я рада, что устроила рабочий день так, что всегда могу все бросить и поехать домой к детям. Но в то же время мне горько видеть осуждение за то, что дети для меня на первом месте. Хотя это и не повод набрасываться на других. Автор продемонстрировала, что способна критически взглянуть на себя. Но важно и то, чего она не продемонстрировала. Посмотрим на неуклюжее использование слова «горько» в купе с перекладыванием вины на нехороших людей, которые думают, будто ставить детей на первое место — Неправильно. Почему я это отмечаю? Не чтобы подколоть человека, которого и так разнесли в пух и прах. Дело в том, что данная фразочка отлично описывает то болото обиды и осуждения, которое знакомо всем современным женщинам. Нам больно. Нам кажется, нас осуждают. И чтобы справиться с этим, мы выбираем собственную жертву. Да, «Нелегко жить одной. Но, по крайней мере, я не как эта Салли, у которой брак трещит по швам. Если кто и неудачница, то она». Похоже, большинство из нас чувствуют, что свой жизненный выбор надо как-то оправдывать. Исследователи из Стэнфордского университета под руководством профессора Кристин Лорин выяснили, те, кто воспринимает собственный семейный статус как нечто незыблемое, и женатые, и несостоящие в браке, идеализируют его и благоволят к тем, кто его разделяет. Когда речь заходит о семейном положении, мало кто довольствуется фразами вроде «Быть одиночкой — вполне ничего» или «Такой уж у меня характер, что в браке мне лучше». Отмечают авторы статьи «The way I am is the way you ought to be». «Вы должны быть таким, как я» опубликованный в журнале Psychological Science. Исследователи предположили, что мы нуждаемся в рациональном обосновании своих выборов, а поэтому рассматриваем собственный статус как универсальный идеал и, следовательно, снисходительно относимся к тем, кто живет иначе. Но, как убедилась наша бедная мамаша-блогерка, перекладывать свои заскоки на других людей — проигрышная стратегия. Вам это не поможет. Зато добавит миру еще немного негатива. А этого добра у нас и так выше крыши. Так почему же я, если проповедую «Любовь и свет», построила книгу на отвратительных и неуважительных фразах, с которыми сталкиваются одиночки? Если честно, началось все с того что у меня накипело. Перефразируя мамашу-светошу, мне было горько, что меня осуждают за следование голосу сердца.